Глава 59. Качество бережливости. На пути достижения здорового долголетия необходимо с помощью действия наводить порядок в человеческом через понимание идеального в мире. Для этого следует использовать качество бережливости. Нельзя расточительно растрачивать силы и, чтобы этого не делать, нужно быть готовым ко всему происходящему заранее. Реагируя на все как можно раньше, сумеешь получать двойное количество силы духа. Это позволит справляться со всеми трудностями, которые встречаются на пути. Если сумеешь справляться со всеми трудностями на пути, тогда не будешь знать предела. Если не будет предела в познанию, тогда сумеешь справиться с любым уровнем сообщества, А с любым уровнем сообщества, научишься поддерживать длительность и долготу во всех процессах ощущений. Это можно определить как глубокий корень и прочный ствол на пути длинной жизни и долгого видения. Древняя мудрость Желтого Императора Совершенно мудрый, пребывает в гармонии с небом и землей, Следует законам движения восьми ветров, сообразуется с желаниями и страстями, бытующими в народе, не таит раздражения и гнева в сердце своем. Такой человек действует, не стремясь уйти от мирских забот. Во внешнем мире он не утомляет телесную оболочку, во внутреннем мире не беспокоит себя размышлениями. То, что должен сделать, он совершает посредством сохранения безмятежного покоя. Работа его заключается в возврате к самому себе. Таким образом, тело его не разрушается, вещества ощущений сознания не рассеиваются, и если следовать заветам высокой древности, то можно продлить срок жизни и достичь предельного долголетия. Преодоление нерешительности, практическое осмысление. Все изменения движутся во времени, а вот опасность и безопасность положения являются плодами внутренних усилий. Счастье и несчастье, обретение и потеря проистекают из состояний. Если постиг суть изменений, тогда научаешься следовать времени. Если умеешь следовать времени, тогда в опасных обстоятельствах сохранишь чувство безопасности. Если постиг суть изменений, тогда среди полного хаоса сохранишь порядок внутри. Если не теряешь внутренние опоры, тогда из любой трудной ситуации сумеешь выйти и добиться успеха. Если в действиях не способен быть осмотрительным и внимательным, то никакое изобилие не принесет пользы. Если утрачиваешь ясность ума, то пребываешь в состоянии внутренней замутненности, которая обязательно принесет ущерб. Когда не теряешь внутренней опоры, то пребываешь в состоянии обладания великим, и всегда будет польза. Если что-то очень далекое ощущается, значит воля движется с этим в одном направлении. Если нет общности с тем, что близко, значит воля движется с этим в разных направлениях. Если, будучи слабым, справляешься с трудностями, значит есть поддержка свыше. Если, обладая твердостью, не совершаешь ошибок, значит правильно понимаешь суть пути. Если не хранишь постоянство силы духа, нечем будет принять приходящие блага и Если не владеешь собой, ничто не принесет пользы. Если держишься только за себя, то не совершишь ничего выдающегося. Если приносишь пользу людям, то и люди принесут пользу. Если к людям добр, то и люди будут добры.